Месяц последнего огня, 9-й, число, 0344. 44 Лакис возглавляла группу нападения, состоящую из бывших мифриловых и орехалковых искателей приключений. Вместе с Тиной они продвигались вперед. Прежде чем идти, Лакис хорошо обдумала свое положение. Люди, владеющие магией воскрешения, не должны находиться на передовой. Но их отсутствие сильно бы подорвало боеспособность. Главная задача – доставить Мамона в целости и сохранности до Елдова Офа. Потому Лакис не следовало оставаться в тыло. По идее иным маршрутам, нежели Мамон, они направились к одной из баррикад, охраняемых стражниками. По пути они видели залитые кровью улицы, везде валились куски рваного мяса. Конечно, заграждения сравнялись с землей от него даже следов никаких не осталось. Чтобы не издавать лишнего шума, искатели приключений разделились на группы и медленно двинулись вперед. Но уже через каких-то тридцать метров и поворота за угол они попали в окружение демонов. В начале битвы искатели приключений наслаждались своим подавляющим преимуществом в бою. Однако постепенно баланс сил поменялся. Враг был слаб, но брал числом. Их было так много, что казалось, в этом месте сошлись все демоны ближайших районов. «Держать строй! Ни шагу назад!» – прокричала Лакиус, активировав магию групповой поддержки. Конечно, ни один из искателей приключений не собирался отступать. Они понимали важность этой битвы. В отличие от Ивлай, которая расчищала всякий мусор на пути у Мамона, им поручили помешать демонам расползтись по столице и отвлечь их на себя. Чем дольше они бьются, тем выше у Мамона шансы победить. Боевые кличи, лязг металла, рёв заклинаний, огненные атаки врагов, крики сжигаемых заживо бедолаг. Всё смешалось в хаосе битвы. У Лакиуса сказилось лицо. В голове застряли слова одного искателя приключений. «Демоны стали сильнее!» «Неужели они открыли дверь в демонический мир» и призвали могущественных союзников. Стена огня — граница между мирами? Что случится, если битва затянется? Даже если они одолеют Елдова смогут ли восстановить мир в столице? Или всё это зря? «К чёрту!» — выругалась Лакюс, отгоняя бесчисленные тревоги. Она никогда не найдёт ответ, если умрёт, потому девушка подняла меч и прокричала. «Огонь!» Один из зависших на уровне плеча мечей по ее команде устремился вперед. Со свистом пронзая воздух, он вонзился в рот, прыгнувший адской гончей, спалив ее дотла. Осмотревшись, Лакис поняла, что их окружили. Только начавшееся наступление остановилось, а поскольку их окружили несколько рядов врагов, даже возможности передохнуть не было. Оставалось только сражаться. Авангард побросал сломавшееся оружие и достал запасное. Заклинатели, у которых закончилась магическая сила, взяли в руки палочки и свитки. Ресурсы заканчивались. Внешнее кольцо состояло из искателей приключений рехалкового ранга, тогда как мифриловый ранг защищал магов и раненых в середине. «Дела плохи. Если так продолжится, мы проиграем. Неужели мы снова не сможем победить Елдоваофа?» Кто-то вскрикнул, Алакис повернула голову и увидела, как демон повалил воина на землю. Прежде чем Алакис успела прокричать, Тина кинулась на демона и уничтожила его, встав на место товарища. Упавшего воина оттащили назад другие искатели приключений. Хорошо, что она ещё жива, но положение всё равно скверное. Никто уже не применял лечащие заклинания. У священников тоже закончилась магическая сила. «Нужно отступать!» «Если их ряды прорвут, всё закончится в мгновение ока. Лакюс не могла позволить им так умереть. Если Мамон проиграет, ей придётся что-то делать. Отступать в полном изнеможении будет очень трудно. Лучше начать отход, когда ещё остались на этой силы». «Отсту...» Лакюс собиралась дать команду к отступлению, но заметила, как с неба спускается новый демон. Примерно трёхметровой высоты мускулистое тело покрыто чешуёй, похожее на ползающих насекомых. Хвост напоминает змеиный, голова – горящий череп, а глаза – два пылающих белым огнём маяка в пустых чёрных глазницах. В крепких руках держит гигантскую булаву. Махнув перепончатыми крыльями, Он послал волну морозного воздуха, а вместе с ней – раздирающий душу ужас. Хотя они наложили на себя магию сопротивления страху и не запаниковали, демон явно демонстрировал свою силу. Чувствовалось, что он сильнее всех, кого они видели до сих пор. Под потёк рекой. Плохо дело. С полными сил искателями приключений они, наверное, смогли бы победить. А если бы узнали о противнике побольше и вступили с ним в бой позже, то точно бы одержали победу. Но, к сожалению, ни времени, ни возможности для этого не было. Не было с ними и Ивлай, знатока магии и могущественной заклинательницы. Гагаран, которая могла защититься от любых ударов противника и сразу же контратаковать, тоже отсутствовала. Как и Тия, способная ловко уклоняться от вражеских ударов и атаковать с помощью ниндзюцу. Были лишь две уставшие женщины. Она посмотрела на Тину. Та решительно кивнула. Покрепче, сжав рукоять Килини и Рама, Лакюс направилась в сторону демона. Как вдруг ближайшие искатели приключений рихалкового ранга схватил её за плечо и прокричал. «Мы его задержим! Беги!» В видя на лице Лакюс удивление, он продолжил. «Мы не можем позволить тебе сражаться! Ты только оживи нас потом!» На лице искателя приключений появилась улыбка, наполненная мужским обаянием. Она очень подходила такому искателю приключений рехалкового ранга, как он. Остальные в унисон кивнули. Если спокойно всё обдумать, то они были правы. Ей следует жить, чтобы потом спасти тех, кто падёт в бою. «Ингредиенты для воскрешающего заклинания стоят кучу денег. Вам лучше подороже продать свою жизнь». «Разве принцесса нам не задолжала?» «Пусть чёрта вас знать заплатит! Денег у них явно в достатке!» Таким образом, несколько искателей приключений отделилась от группы, словно направляясь на пикник. Никто из них ничего не говорил и даже не смотрел друг на друга. Они просто вышли синхронно и встали перед демонами. Видя, с каким легкомыслием они пошли на смерть, Алакис прикусила губу и отвернулась. «На прорыв! Всеми силами!» «Все, кто на ногах, вперед!» Закричав и подняв Келлини и Рам, Лакюс понеслась на орды демонов. В защите она положилась полностью на доспехи и магию. Бросая почти уничтоженную линию обороны, она собралась пробить кровавую дорогу через демонов. Казалось, словно тело раздирает на части. Лакюс сжала зубы, терпя боль, и отстраненным сознанием понимая, что приближается к своим пределам. Затем молча наложила на себя лечащее заклинание. Она обязана была пережить эту бойню, но для этого придётся выложиться на полную. Лакиус влила остатки магической силы в келлинии рам. Звёзды на клинке засияли неземным светом, затем вспыхнул сам клинок. «Сверхнавык! Мегаудар тёмного меча!» Она взмахнула горизонтально, высвободив огромную рубящую волну. Низкоранговые демоны распались на атомы из-за всплеска неэлементной энергии. Строго говоря, выкрикивать название атаки было необязательно. Она всё равно сработала бы. Однако... «Да как так-то?» Усталыми глазами Лакюс видела стену из мелких демонов. Она только что одним ударом разнесла целую кучу. Прореху сразу же закрыли другие демоны. Сможет ли она прорваться? Беспокойство стало нарастать. Келли Нейрам вернулся в обычный вид. И в это мгновение позади демонов Лакис увидела, как блеснул металл, и услышала мужской рёв. «Шестикратный удар света!» Шесть одновременных ударов разрезали орду демонов на части. «Шестикратный удар света!» «Спокойствие ветра!» Неведомый свет нашинковал сотни демонов так же легко, как горячий нож проходит через масло. Эта острота заставила её вспомнить лезвие бритвы. Меч, способный перерубить что угодно. Его устрашились даже бесчувственные демоны. «Убить их всех!» – выкрикнул Газеф. За его спиной вперёд высунулось множество копий. Металлические наконечники ярко сверкнули. Без сомнений, это были рыцари Дворцовой Стражи и войска. Казалось, что сотни прибывших солдат вот-вот затопят переулок. Демоны уже уступали им числом более чем в два раза, окружение начало рушиться. Раздались восторженные крики, и потрепанные искатели приключений начали отступать под прикрытием войск. «Почему? Почему вы здесь, господин Стронов?» «Разве он не должен был остаться защищать дворец и королевскую семью?» Словно в ответ на слова Лакис, он повернул голову. Проследовав за его взглядом, заклинательница широко открыла глаза. Там четыре священника и четыре заклинателя тайной магии защищали старика. У того на голове была корона, которую в королевстве разрешено носить только одному человеку. Он был закован в крепкую броню. Король Ланпоса Третий. Ход был в высшей мере опасен. Его защищали латы... Но некоторые атаки демонов могли с лёгкостью их пробить. Кроме того, короля могли ранить заклинания, бьющие по площади. Он был обычный человек, а потому от попадания заклинания скорее всего умер бы. Хотя существовала магия воскрешения, король не вынес бы настолько сильное высасывание жизненных сил. Его Величество заявил, «Ты защищаешь этот безжизненный город или меня?» Ответ мог быть только один. «Защищать короля – мой долг! В таком случае мы просто обязаны сражаться на этом поле боя! Вперед!» Крик солдат сотряс землю, они зашагали вперед. Сила столкнулась с силой, но когда все подумали, что удача повернулась к ним лицом, по воздуху пролетел искатель приключения рехалкового ранга и врезался в стену, оставив на ней ярко-красный след. Словно приглашая их поближе... Гигантский демон остановил продвижение солдат. Некоторых монстров не победить числом. «Господин Стронов, помогите мне!» «Конечно!» Голоса, которые последовали за ответом Газефа, заставили Лакюс широко открыть глаза. «Постой! Разве тебе не нужна в поддержку воительница?» «А также великолепная ниндзя!» Ошибки быть не могло. Тем не менее, Лакюс, не веря своим ушам, "Выкрикнула от удивления. Гагаран, те! И толпы медленно вышли две женщины, во все оружии и готовые к бою. Я думала, что заржавею от постоянного сна, так что я попросил Астранова взять меня с собой. Готова к бою. Они не должны были тут находиться. Она предупреждала, что нельзя сражаться сразу после воскрешения. Обычно нужно было отлежаться несколько дней." И даже тогда люди чувствовали себя высушенными. Тем не менее Гагараны Теа знали, насколько важна битва. Все снова собрались вместе. Это послужило ей величайшей поддержкой. Лакис от всего сердца помолилась. Она помолилась, чтобы Мамон сумел победить Елдваофа и избавил столицу от демонов.